Короткие рассказы для детей. История 102. Вот наследие от Господа. Дети – награда от Него, плод – чрева. Псалом 126, стих 3. Родители не спали всю ночь, потому что Кристина всю ночь кричала. Они очень расстроились и думали, что у нее что-то болит. Это был их первый ребенок, за которого они благодарили Бога от всего сердца. Каждый день они в благоговении простирали руки над ребенком и благодарили Бога за него. Они постоянно думали, Бог совершил большое чудо. Родился новый маленький человек, который будет жить и в этой, и в вечной жизни. Пастор прочитал им в наставление стих «Вот наследие от Господа, дети!» Но почему Кристина так кричит? Бабушка сразу узнала причину беспокойства. Вы тоже знаете ее? У нее прорезался первый зуб, а это очень больно. В дальнейшем эта девочка принесла своим родителям много радости. Однажды, когда ей было пять лет, она с мамой ехала в почтовой карете. Напротив их сидел молодой человек. Это был знаменитый поэт. Девочка посмотрела на него своими большими синими глазами и спросила, «Ты тоже любишь Иисуса?» Молодой человек смутился, и стал смотреть в окно. На следующей станции он вышел, но вопрос маленькой девочки не давал ему покоя. Он начал изучать жизнь Иисуса Христа и понял, что Библия – самая чистая, сильная и возвышенная книга в мире. Позже мать встретила того знаменитого поэта еще раз. «Ваша дочь указала мне путь ко Христу, «За что я ей буду вечно благодарен», — признался он. «А ты рассказываешь другим людям об Иисусе? Многие дети уже указали другим людям путь в небо». Кристина прилежно училась в школе. Однажды учитель рассказывал о всемогуществе Бога и сказал, что очи Господа смотрят на добрых и злых людей и ничего нельзя от него скрыть, потому что он видит все. Кристина подняла руку. Учитель спросил. — Ну, Кристина, что ты хочешь сказать? — Господин учитель, а я знаю что-то, чего Бог не может видеть. — И что же? — спросил учитель. Кристина сказала. — Бог не видит наши грехи. А мытая кровью Иисуса Христа. «Это хорошая истина», — согласился учитель. «Наши грехи полностью стираются кровью Христа, так что сам Бог их больше не видит». Давайте мы будем теперь молиться. Поблагодарим Господа, что дети — это награда от Него, и Он использует их для Царствия Небесного пусть они и в дальнейшем служат Ему».